Воскресенье ⁇ вторая неделя. Глава 20. Когда в воскресенье Томас вернулся на Сантхам, он имел при себе фотографию Кики Бергрен. И это было единственное, что они с Кариной нашли в квартире Кики, когда отправились туда рано утром. Кики Бергрен жила неподалеку от своего кузена, в таком же высотном доме на Бантхагене. Ее не слишком просторная трешка. Отличалась удачной планировкой и была хорошо обжита, в отличие от квартиры Кристера. Она состояла из спальни, гостиной и небольшой столовой. В гостиной был компьютерный угол с телевизором, диван, ночной столик. И повсюду кипы еженедельных газет с фотографиями королевской семьи и всевозможных звезд, вроде Дэвида Бекхэма и его жены. Похоже, Кики интересовалась жизнью знаменитостей. Книжный шкаф из Икеи. У Томаса стоял такой же, но другого цвета, как и у Кристера, Был набит журналами и фильмами. Только на верхней полке Томас заметил немного книг. Похоже, Кики куда-то уезжала. В прихожей стояла неразобранная дорожная сумка, а на мебели лежал тонкий слой пыли. Томас заглянул в ее компьютер и электронную почту, но не нашел там ничего, кроме обычной девической болтовни и всем известных интернет-шуток, которыми обмениваются пользователи социальных сетей. Несколько страниц было обнаружено в закладках. Томас просмотрел их, отметив, что Кики заглядывала на сайт судоходной компании «Вакс Холмс булагет Возможно, интересовалась расписанием судов до Сандхамна. Остальные закладки не дали ничего. Ни сохраненных документов, ни ссылок, ни малейшего намека на ее связь с Сандхамном. Ничего, что могло бы помочь расследованию включая информацию, которая пролила бы свет на цель визита Кики на остров. «Что ей там понадобилось?» — спрашивал себя Томас, присаживаясь на край кровати в спальне. Покрывало было светло-зеленым, подушки гармонирующих расцветок сложены посередине постели. На ночном столике — пепельница с окурками. В кабинете Томаса Кики ни словом не обмолвилась о предстоящей поездке — Тем не менее, отбыла на Сандхамн двумя днями позже. То есть у нее была причина не говорить об этом. Наверняка целью ее визита был конкретный человек или люди. Вряд ли речь шла только об отдыхе. Но почему она не посвятила Томаса в свои планы? Или уже тогда понимала, что стоит за смертью Кристера? Карина осмотрела гардероб и ванную. Много одежды из Эйчэндем. И копал. Черные юбки с белыми блузами, свидетельствующие о профессии крупье. В ванной, как и следовало ожидать, много кремов для лица и прочей продукции красоты. На стиральной машине полная корзина грязного белья, которым Кики, очевидно, рассчитывала заняться позже. Пакет с презервативами в шкафчике, упаковки альведона и стрепсила. И множество назальных капель всевозможных марок. Карина задалась вопросом, Как это может быть связано с затхлым запахом от бельевой корзины в ванной? О крупье и казино Карина знала не так много, но подозревала, что речь идет не о самой здоровой рабочей среде. Томас также не имел обо всем этом ни малейшего представления. Спустя некоторое время Карина снова окликнула инспектора и показала картонную коробку, которую нашла в гардеробе. «Смотри, здесь старые фотографии и альбом!» Томас склонился над коробкой, В которой и в самом деле оказалось много снимков, в основном черно-белых. Он взял несколько наугад, просмотрел. Знаешь, кто это? Вытащил фотографию молодой женщины, показал Карине. Нет. Это мать Кристера Бергрена, тетя Кики. Карина взяла снимок, вгляделась. Какая красивая! Как кинозвезда 50-х годов! Другая фотография представляла пару новобрачных. «Наверняка родители Кики», — сказала Карина. «Видно, что жених родня девушки с первой фотографии». Томас перевел взгляд с одного снимка на другой. Похоже, жених чувствовал себя не совсем комфортно в праздничном костюме, зато невеста так и сияла от счастья. Прическа по моде 50-х, аккуратные локоны и много лака. Подвенечное платье совсем простое, но элегантное. В руке небольшой букетик роз. Томас вынес коробку на кухню, чтобы как следует изучить ее содержимое. Обнаружилось множество снимков Кристера и Кики, начиная с детских. Ни он, ни она так и не повзрослели толком. На старых фотографиях Кристер выглядел угрюмым подростком, глядевшим в камеру из-под низкой челки, не особенно радостным. Зато Кики в этом возрасте была симпатичной темноволосой девочкой и разве совсем чуть-чуть перебарщивала с косметикой? Но и она на более поздних фотографиях не выглядела счастливой женщиной. Ее щеки быстро обвисли. Вместо смешливых морщинок вокруг глаз пролегли глубокие печальные складки от уголков носа. Судя по всему, Кики Бергрен долгое время жила одна. Во всяком случае, ничто ни в ее квартире, ни в содержимом электронной почты не указывало на наличие более-менее постоянного спутника жизни. В морозильной камере отыскался пакет, Виктвактера с обедом на одного человека. Виктвактер — программа по снижению веса в Швеции. В целом кухня была обставлена без роскоши. Типичная одинокая берлога на краю столицы, более 60% населения которых не имеют собственной семьи. И сам Томас — один из них. Он вспомнил себя и Пернилу, когда они были счастливы и все еще женаты когда ждали Эмили и строили планы на будущее. Думал ли он тогда, что спустя всего несколько лет превратится в такого же одиночку под сорок и будет ходить к могиле, чей крохотный размер даже меньше надгробия, чтобы мучиться вопросом, что за ошибку он совершил или чья это была ошибка, сколько не напоминал себе, что пора двигаться дальше, что надо уметь оставлять прошлое позади, это ничего не меняло. Он просто не представлял себе, куда идти. Карина тронула инспектора за руку и озабоченно посмотрела ему в лицо. «Пойдем, здесь больше нечего делать». Встретившись на Сандхамне с Калли и Эриком, Томас уяснил суть ситуации, после чего они вместе наметили дальнейшие шаги и распределили работу. Эрик продолжал опрашивать жителей, а Томас и Калли взяли на себя обход пабов, ресторанов и магазинов. Начать решили с северных районов и с той стороны постепенно приблизиться к плавучему ресторану. В отеле Сандхамн хамн только покачал головой. Заходила ли Кики в паб, он, сказать, затруднялся. Бармен и официантка, которые работали в пятницу, были наняты на время летних отпусков и приезжали только на выходные. Их не ждали на острове раньше пятницы. Томас взял номера их мобильников — но тут же сообразил, что звонить бессмысленно. Он должен встретиться с этими людьми, чтобы показать им фотографию Кики. С небольшой долей вероятности он выйдет на них в Стокгольме. Тогда и пригласит для беседы в участок. Они продолжали опрашивать персонал магазинов и всевозможных кафе и баров в окрестностях Гавани. Всего Томас насчитал 11 точек, где можно было что-нибудь купить или съесть. Не так плохо для маленького острова в открытом море. Только на выходе из плавучего ресторана Томаса осенило. Старый отель в гавани, восстановленный несколько лет назад под названием «Сант-Отеля», что сразу за продовольственным магазином. Томас повернулся к Калли. «Послушай, мы с тобой кое-что пропустили. Нужно вернуться к «Сант-Отелю» и расспросить там». Калли нагнулся, чтобы вытряхнуть из обуви песок, Уже, наверное, в десятый раз. «Сколько же здесь песка!» — проворчал он. «Я думал, на херах много сосен и камней, и никак не ожидал увидеть здесь подобие пустыни Сахара». «Хватит ныть! Радуйся, что тебя не оставили преть в отделении в такую жару!» — подбодрил коллегу Томас. «Хочешь сказать, ты с детства наловчился бегать в дюнах?» Последний вопрос Томас проигнорировал и повернул к отелю. «Перекусим, раз уж будем там!» Управившись с кофе, для полноты удовольствия, сдобренного венскими булочками, они продолжили обход. Все расписано как древний ритуал. Звоним в дверь, представляемся, показываем фото Кики Бергрен, спрашиваем. После того, как обошли тридцатый по счету дом, Томасу взгрустнулось. Никто не узнавал Кики Бергрен, как будто ноги ее не ступала на землю Сандхамна. Многих не заставали дома — что было неудивительно при такой замечательной погоде, но это только усложняло работу. Приходилось запоминать, в какой дом предстоит вернуться. Томас видел, что в расспросах пройдет все утро понедельника. Помощь пришлась бы как нельзя кстати, но отделение полиции на острове опустело по случаю сезона отпусков. «Отсюда горькая мораль», — иронизировал про себя инспектор. «Не вздумай болеть или умирать в июле», «В больницах для тебя не найдется места, потому что все врачи и сестры в отпуске. И в полиции тобой тоже некому будет заниматься. Все в отпусках, кроме журналистов». Дедушка сообщил, что в понедельник проводит пресс-конференцию. Управление полиции Лена заинтересовалось этим делом и тоже хочет участвовать. Газетчики, как безумные, охотятся за информацией. «Убийство в летнем раю» «Где так любят отдыхать знаменитости? Что может быть заманчивей?» Журналисты уже установили связь между двумя смертельными случаями. Рассуждают о причинах убийства кузенов на Сант-хамне. Так они окрестили оба происшествия. То, что Кристор умер насильственной смертью, по-прежнему ничем не подтверждается. Но кого это волнует? Томас поморщился. «Журналиста на острове узнаешь сразу. Имя Кишмя кишит поселок» если только они не толпятся вокруг все еще оцепленного дома Месси. Скоро на Сандхамне не останется ни единого человека, у кого они не взяли бы интервью».